Глава 32 После всех эмоциональных потрясений, которые Доминике пришлось пережить за последние сутки, к разговору с Олегом она подошла с каким-то непривычным для неё, едва ли неприступным хладнокровием. Он явился, как и всегда, точно к условленному часу. Увидев её в домашнем костюме, заметно удивился, но быстро взял себя в руки. Конечно же, Олег не стал бы злиться или раздражаться. Если бы пришлось дожидаться, пока девушка соберётся и будет готова к выходу, он бы ждал и час и полтора. Такое случилось отнюдь не единожды. Привет, малыш. У Олега очень красивая улыбка. И мне всегда нравилось, что улыбается он часто, не пытаясь строить из себя, как нынче модно, угрюмого мача. Не успела собраться. Вот ты и сегодня, при виде его улыбки, у неё не стало теплее на душе. Потрёпанная нутро практически никак не отозвалась. Единственное чувство, которое вяло шевельнулось, ничторная досада. «Привет, Олег. Проходи». «Не переживай. Если что, я подожду, сколько нужно». Продолжал улыбаться мужчина. «Вечер важный, я же понимаю». Она и не переживала. Больше не могла хранить свою любовь исключительно внутри себя. После всего не получилось бы. Не убежать, не закрыться. «Олег!» – начала Ника после того, как проводила гостя в кухню и предложила ему кофе. Питала надежда закончить разговор достаточно быстро, но не держать же парня на пороге. «Я должна тебе сказать кое-что очень важное». «Да?» – заметив её опустошённость и усталость, мужчина заметно встревожился. «Что случилось? Тебя кто-то обидел?» От этой бездумной инстинктивной заботы с его стороны у Доминики сжалось сердце. Ведь в этот момент именно она целенаправленно приближалась к тому, чтобы причинить ему боль. «Нет», — качнула головой, на короткое мгновение зажмуриваясь. «Нет, дело не в этом». «А в чём?» Не желая больше растягивать эмоциональные потуги, решительно выпалила на одном дыхании. «Олег, я разрываю с тобой отношения». Не хватило бы слов, чтобы описать свет и тьму, отражающиеся на лице человека, у которого за пару жестоких секунд рушится мир. Однако Ника досконально знала, как именно это ощущается. «Что? Почему?» «Прости», – малодушно выдохнула, хотя и понимала, что рациональнее и даже гуманнее оставаться твёрдой. «Прости, мне очень жаль, но я тебя не люблю» лицо собрания в миг словно у хронического гипертоника сделалось красным глаза воспалились и наполнились влагой тонкие и мягкие губы дрогнули раздувая ноздри он шумно вдохнул и закрыл ладонями лицо прости вновь заговорила доминика хотя собиралась молчать оставляя за своим признанием жирные многоточия я понимаю это сложно возможно даже невозможно «Никакие слова не помогут, но мне правда очень жаль». Саврань тем временем успела владеть эмоциями. Сделав широкий решительный шаг, приблизился к девушке едва ли не вплотную. Обхватил руками лицо. «Зато я люблю тебя, Ника, и сделаю всё, чтобы ты была счастлива!» Но интонациями чуть сильнее, чем она ожидала. «Всё сделаю!» «Олег, Олег, пожалуйста!» Дёрнув головой, увернулась от мягких, но настойчивых мужских губ. "Но «Ну как же я могу быть счастлива, если не люблю тебя?" с сожалением выдохнула сорванным на эмоциях голосом. И понимая необходимость вместо многоточия ставить жирную точку, добавила: "Если люблю другого, очень сильно и очень давно". Глаза совраня нео, естественно, расширились и сверкнули каким-то лихорадочным блеском. Лицо исказилось болью и неожиданной злостью. У Ники вдруг мелькнула мысль. Если бы в квартире не находилась Алина, она бы испугалась такой его реакции. «Градский!» И это не являлось вопросом. Сглотнув, она постаралась оставаться сильной и непоколебимой. «Неважно!» «Важно!», важно Голос Олега достиг неестественной высоты. «Я так и знала что что-то не так! Что он своего добьётся, раз уж позарился на тебя!» «Какая же это глупая и наивная! Неужели такая же, как все?» «Я не собираюсь вести разговор в подобном ключе. Ты меня оскорбляешь. Уходи, Олег!» Но соврание уже понесло. «Градский натуральная сволочь. Начальство ему слишком многое позволяет. И он чувствует эту вседозволенность и безнаказанность. Особенно после того, как прикрыл саевскую банду. А если бы не Титов, хрен бы что у него вышло. Я не завидую, я осуждаю. Несправедливо, я считаю. Градский – самоуверенный и бездушный мудак. В Киеве, в Соколах летал, вот и все его заслуги. А крутость, так ее другие подпитывают. Сестра у него в определенных кругах приблотненная. А батя так и вовсе тридцатый год пачками штампует замки и башни по южным берегам. Ну и титов. У Градского с ним вообще какие-то темные противозаконные дела, я уверен. Он потому и убрал меня из своего отдела, что я подозревать стал. «Что ты несешь, Олег?» – возмутилась девушка. Вот что ты несёшь? Успокойся. Перестань. Уходи. Нет, Ника, как ты не понимаешь? Он не тот, за кого себя выдает. Он тебя обманывает и бросит. Хватит. Уходи. Олег, мне очень неприятно то, что ты говоришь. На самом деле стало неприятно даже смотреть на него. Ты ставишь меня в ужасное положение. А ты меня в какое ставишь? Я любил тебя. Так любил. Дышать на тебя боялся. А ты с другим. С градским. «Сегодня хотел делать тебе предложение. Жениться. Создать с тобой семью. Моя мать с отцом, брат с семьей уже едут к твоим. Что я теперь всем сказать должен?» «Олег, я тебе ничего не обещала. Ничего. Зачем ты их звал? Без них спросить не мог. Что за смехотворные королевские замашки?» Высказала то, что давно не давала покоя. «Сейчас ты говоришь очень жестоко», – ощетинился соврань. «Не ожидал от тебя такого». Я от тебя, взрослого мужика, тоже такой истерики не ожидала. «Ника!» Снова попытался поймать её за руки и как-то приблизиться, но она упорно уворачивалась и отходила. «Ника, неужели мы вот так разойдёмся?» «Олег, пойми ты, других вариантов нет и не будет». Начался второй режим тишины. Доминика не позвонила Градскому ни через день, как обещала, ни даже через неделю. Благо, он тоже не объявлялся. Не хотела, чтобы настойчивость Сергея её сломала. В этот раз чувствовала, что должна действовать исключительно по собственному принятию. А она пока не ощущала той самой безэбилиционной готовности двигаться дальше. И без того, за несколько дней произошло больше событий, чем за шесть лет. На Нику обрушился чрезвычайный объём впечатлений. Первые сутки чувствовала себя откровенно паршиво причём и душевно, и физически. Однако одновременно с этим появилось внутри неё и какое-то абсолютное ощущение умиротворения. Безусловно, понимала, что будет с Градским, несмотря ни на что, и очень сильно по нему тусковала. Но всё же нуждалась в небольшой передышке. Поэтому, закончив рабочую неделю, метнулась на пару-тройку дней вместе с семьёй старшей сестры в родной городок. К вести о расставании с Олегом Савранием родители Доминики отнеслись с поразительным одобрением. Отец выразил общую мысль, заявляя, что он им никогда не нравился. А уж после того скандала, который произошёл в день предполагаемой помолвки, так и вовсе всё семейство Савраний выбросило за рамки его понимания и какого-либо человеческого уважения. Родители не пересказывали Нике всю ядовитую суть в фразах и репликах. Но она и так догадалась, что основную бучу подняла Марина Ростиславовна, мать Олега и, по совместительству, ее бывший классный руководитель. «Безмозглая визгливая хабалка, а еще учитель года и претендент в директорское кресло. Чудо, что я не удушил ее в этом самом доме. Человекоподобное чмо». Если уж отец позволил себе так высказаться о женщине, Ника с тихим ужасом представляла размеры произошедшей в их доме заварухи. Испытывая смешанные чувства из благодарности, стыда, вины, облегчения и безусловной детской любви к родителю, Доминика молча прижалась к тёплой и надёжной отцовской груди. Зная его сдержанный и скупойные эмоциональные проявления характер, постаралась не расплакаться. Он ведь даже не сразу обнял её в ответ. Но вскоре сильные и крупные ладони отца легли на хрупкую спину дочери. Тогда она всё же заплакала и заговорила сбивчивым шёпотом. «Я же всегда хотела быть похожей на тебя, пап. Не такой яркой и шумной, как Аля. Не такой нежной и рассудительной, как Руся. Я хотела быть сильной, смелой и сдержанной на эмоции. Я столько всего настоящего в себе запирала. Проявляла не то, что мне хотелось. Вздорность, упрямство, вредность, независимость. Папочка, теперь я понимаю, что видела в тебе совсем не то. Принимала ложные представления». Сейчас я, наконец, понимаю суровость в воспитании и твои скрытые переживания. Нет, погоди, дай договорить. Не останавливай меня». Выдохнула, чуть повышая голос, когда отец попытался отстранить её. «Вот, папочка, возьми меня за руку». Попросила, изворачиваясь и перехватывая его широкую ладонь обеими руками. Заглянула в застывшее лицо. Заметила в родных глазах непривычную влажность и выдохнула совсем не то, что собиралась. «Спасибо за то, что любишь меня, Любой, что всегда защищаешь, понимаешь и прощаешь. Маленькие у меня возникали дурацкие мысли. Я последняя и снова не сын. Ты мне в шесть мяч купил, а я же со спортом вообще никак. Пыталась». «Глупая», — хрипло выдавил Андрей Иванович. «Я такого даже не помню. А ты зачем-то ненужный смысл искала?» Махнув головой, Ника решила закончить всё, что засиделось в голове. Ты хвалил меня за хорошие оценки. За первое призовое на Олимпиаде в пятом классе сказал, что я молодец. Меня тогда распирало от счастья, что ты за меня порадовался. Я все годы в школе для тебя и старалась. Тянула все, что только можно. И учебу, и культурно художественные и внеурочные занятия, и кружки, и Олимпиады. Чтобы только призовые. Ночь перед этими интеллектуальными состязаниями не спала, переживала. Изводила себя порой. вы не универе тоже. Я хотела как папа чтобы гордостью твоей быть, идти по твоим стопам. Я учитель, папочка, я молодец. У меня гранты и награды, знаки отличия. Мои научные статьи где-то там кем-то важным отмечены. Я добилась уважения среди коллег и студентов. Всё сложилось. Но сейчас, папочка, мне хочется поплакать. Сжаться. Стать снова маленькой. Извлечь из своей души совсем другие ресурсы. Перестать бежать к тому, что на самом-то деле не столь важно. «Я теперь жить по-настоящему хочу, пап. Женского счастья, семейного. Ты меня такой принимаешь?» «Ну, конечно, принимаю». После протяжного, медленного выдоха обнял дочь, прижимая к груди, чтобы спрятать собственные эмоции. «Я тебя всегда приму, милая, любой». «А другому мужчине меня отдашь?» «Смотреть надо на твоего мужчину». Так серьёзно, но быстро ответил Андрей Иванович, явно готовый к такому повороту. «Но если уж ты сама решила, предполагаю, что это не какой-то Олег Саврань». За ужином обстановку смягчали Алина с мужем и дети. Дима много шутил и травил морские байки. Дети попеременно требовали внимания и заботы. А ближе к ночи, когда у Кузнецовых уже шёл второй круг заключительного чаепития, при Беларусь, с семейством и заскочил прознавший о приезде Доминики Васятка. В доме Кузнецовых сделалось оглушающе громко и душно. Никто из собравшихся алкоголь не употреблял, но у благодушных людей на волне позитивных эмоций тоже могут идти разговоры на повышенных тонах. Ника безмерно радовалась тому, что невзирая на какие-никакие перемены в личной жизни и разразившийся по её вине скандал, не находилась в эпицентре всеобщего интереса. Сама больше отмалчивалась, но смеялась много и от души. Под конец застолья даже щёки разболелись и начала ломить в висках. Дома спалось хорошо и спокойно. Нырнула в белые накрахмаленные простынки и мгновенно отключилась. А утром старый будильник её едва растолкал. Без Лёнчика, с просонья, в своей детской кровати вернулось давно забытое ожидание – что вот-вот в комнату войдёт отец и поторопит собираться в школу. Из кухни уже тянулся тонкий аромат чего-то ванильно-сладкого и молочно-воздушного. Ника могла бы смело предположить, что мама испекла свою фирменную творожную запеканку с сухофруктами. Подтягиваясь, продлевала момент беззаботности и абсолютно беспричинного счастья, который можно поймать лишь в родительском доме. Расскажешь, почему всё-таки разорвало отношения? Тихонько допытывалась Светлана Константиновна после завтрака, когда остались в кухне одни. Сёстры с семействами до вечера разъехались по родственникам, отец заперся с очередной научной статьёй в кабинете, а Ника с мамой взялись за лепку огромного количества вареников с картошкой, капустой и грибами. «Потому как поняла, что не могу связать свою жизнь с нелюбимым? Что совсем-совсем никак нелюбим? Нет, мам, ноль». Вздохнула Доминика, перекладывая готовые вареники на присыпанную мукой доску. «Ты прости, что так получилось. Городок маленький, вас с папой многие знают, а соврание уже, наверное, во всю слухи нехорошие распускают». «Пусть только попробуют», — отмахнулась мать, продолжая раскатывать тесто. «Я чужих детей не осуждаю, хотя мне ли не знать. Каждый может оступиться, и моих девочек пускай лучше не трогают, не дам в обиду». «Роська не строит папе козни на работе? Не поскудничает в школе?» «Не посмеет», — усмехнулась Светлана Константиновна краешком губ. «Она здесь у нас разошлась вульгарщиной с просящими визгами и брюзжанием слюной. Сыновья и супруг, три здоровых мужика стояли и наблюдали, как она за них последнюю жилет рвёт. Видимо, нормально у них вот это». Поднимая голову, посмотрела прямо на дочь. «Я как увидела, батюшки, мне вмиг морально поплохело». Думаю, какое счастье. Бог миловал мою дочь от такого родства. Так папа. Знаешь, я сама не ожидала. Поднялся из-за стола и молча за шкирку ее выволок. Не просто из дома, аж за калитку выставил. И сказал, если посмеет еще хоть раз явиться к тебе, ноги топором перерубит. «Папа?» Выказало удивление Ника. притихла замирая с кружком теста в руках. Смотрела на маму во все глаза, не веря, что та реальные события пересказывает а не телесериал. Да, у него давление серьёзно подскочило. Капли свои принял и молчал свой вечер. Включил этот политический канал, как обычно, встал по центру комнаты. Руки сложил на груди и делал вид, что смотрит. А я же вижу, переживает. Плохо ему. предложила тебе, поведя связи набрать, он как глянул. Ох, и отрубил. Не стоит эта ситуация никаких обсуждений. Слава богу. Какая она соврань. Не соврань она. И точка. «Ой, мам, надо было мне самой вам позвонить и как-то объясниться. А я о себе думала». «Мы переживали, конечно». Вздохнула, выдерживая небольшую паузу. «Но всё прошло. А что не прошло, скоро пойдёт». Уверенно произнесла Светлана Константиновна. «Я прямо спрошу, дочка». «Вот Олег сказал, ты его бросила ради другого. Это правда?» Признание вырвалось у Ники на удивление легко. «Да, мам, правда». «И кто он? Мы его знаем?» Вновь переставая раскатывать тонкий пласт, мать замерла, слегка напряженно вглядываясь в лицо младшей дочери. «Знаете, это...» Наплевав на испачканные мукой пальцы, отбросила кусок теста и нервно заправила волосы за ухо. Бурно выдохнула и жестом остановила готовую ещё что-то добавить мать. «Мамочка, ты только не осуждай меня, пожалуйста. И не ругай, я не выдержу. Сейчас я не выдержу, честно». «Ну что ты, не куша Отложив скалку, притянула младшую дочь к груди. Привычным движением пригладила светлые волосы. «Обижаешь ты меня сейчас? Неужели я давала повод, чтобы ты боялась моего осуждения? Разве может мать своего ребёнка истязать?» Просто у меня сил не осталось сражаться. Я только... Мам, я хочу быть счастливой. А получается только с ним. Только с ним. Это Градский, да? В груди Доминики словно сто лампочек зажглось при одном лишь озвучивании имени любимого. Не в силах вымолвить ни слова, лишь часто закивала матери. «И какой он сейчас?» Искренне поинтересовалась та. «Как он?» «Замуж зовёт». «Так это хорошо», – моментально воодушевилась Светлана Константиновна. «Зовёт, значит, любит?» «Да». «А ты?» «Ну, конечно, мам, больше жизни». «А что же? Как же тогда так получилось?» «Он как-нибудь объяснил?» «Он меня защищал. По-своему, мам. Произошла трагедия». «Не могу. Сейчас не расскажу, но я поняла причины». «Это главное. Мне можешь вообще не объяснять». «Если сама приняла и поняла, мне достаточно». А пару секунд спустя Светлана Константиновна, продолжая обнимать дочь, неожиданно рассмеялась с видимым облегчением и небывалым восторгом. «Я же смотрю, ты другая приехала, притихшая и рассеянная, но счастливая моя ромашка. Глаза другие, живые, горящие, влюблённые». Поднимая лицо к матери, Доминика расплылась в улыбке. Ой, мамочка, я так люблю. Он такой родной, не оторвать. Теперь поняла вообще никак. Мой он, мам, мой. «Утро доброе, капитан», – поздоровался Титов с порога, бегло оглядывая кабинет. «Один? Не помешал?» «Работы до хрена», – ответил Градский на оба вопроса разом. На заваленном папками и бумагами столе не просматривалось ни сантиметр свободного места. «Работа ни хуй, две недели стоять может», – широко ухмыляясь, резюмировал Адам, уверенно проходя в помещение. «Хотя я тоже вроде как по важному делу», – опустился в кресло напротив друга. «Ева требует тебя на ужин. Говорит, спать не сможет, если ты сегодня не явишься». Градский прищурился, но вербально не отреагировал на это странное приглашение. Девять дней прошло, как не виделся с плюшкой. Вновь жилось с натяжкой, дышалось в полсилы. Хотя бы полслова написала «Нет же, в себя ушла мадам». Его заблочила по всем фронтам. Видел её, подъезжал к университету, наблюдал издалека. Она с коллегами к остановке направлялась, по сторонам даже не смотрела. Болтала и улыбалась. А у Градского лишь от одного её вида земля из-под ног вырывалась. Но, как ни странно, теперь ни на дно тащила, теряя сцепление с поверхностью. Выше неба взлетал. «Ты счастлив? Я, Я тоже, счастлив. Серёжа. Выше неба!» Помнил эти её слова и так отчаянно, по-звериному желал, чтобы она когда-нибудь снова их повторила. Потому и продолжил ждать. Но каких же чудовищных сил, нечеловеческих ресурсов ему стоило это ожидание? А Доминика, как звезда, всё ярче становилась. В темноте маячила, далёкая, недосягаемая. Манящая. Его. Хотел видеть её рядом, смотреть в горящие эмоциями глаза. Касаться, когда только вздумается, говорить всё, что в голову придёт, прижимать к себе ночами, слушать её возмущение, бессмысленную тарабарщину, забавную ругань и звонкий смех. Чувствовать, как она дрожать начинает, стоит только дотронуться. Ловить, как дыханием замирает. Целовать, всю её целовать. Сердце распирала грудь невероятной по своей силе энергией словно подключили его одномоментно к тысяче самых мощных источников. И казалось, что эта сила расходилась и накрывала километры площадей. Чувствуешь, плюшка? Не можешь не чувствовать. С виду Градский всё та же глыба каменная, но внутри душевной пустыни разметался, развернулся сверхмощный буран. «Получилось с этой замужней!» Нарушил Титов затянувшуюся паузу. Упираясь ладонями в стол, Градский несколько раз качнул спинку массивного кожаного кресла назад. «Она не замужем!» Бросил сухо, предвидя последующие за этим вопросы и возможные насмешки. Со стороны и правда выглядел как лох. Ему следовало хотя бы желать придушить Доминику за ложь и безжалостное жонглирование его чувствами. Однако подобной тяги у Града не возникло, и он не пытался её искусственно культивировать. Если Кузя проточила его через весь этот морок, значит, заслужил. «Уже? Ещё. В ближайшем будущем, надеюсь, всё же сменить ей фамилию». «Быстро», присвистнул Адам. «А девушка как? Получила официальное извещение?» «Получила, но пока не выражает бурных восторгов». Кратко обрисовал Титову всю ситуацию, опуская, конечно, самые интимные подробности. «Сука, Тит, вот что мне ещё сделать? Посоветуй, может, я на фоне своей отбитости хреново соображаю. Почему она медлит? Я чеку сорвал, на куски себя перед ней разложил. Сказал, что люблю и хочу разделить с ней жизнь и фамилию. Она и сама любит, вижу. Так что не так? Что ещё требуется? Чего она ждёт? Что сделать? Обставила меня в сухую. Так добивала бы уже». Нет же, оставила додыхать самостоятельно. Ещё соврань этот. Медленно перевёл дыхание и помолчал, чтобы не сорваться на чистый мат. Жених недоделанный, твою мать. С ним пришлось порешать. Ника, конечно, не в курсе. Если бы прознала, что я к нему наведался, разозлилась бы. Но он, падла, тут в отделении сопли развёл, что она его бросила. Слухи гадкие распустил. Гнусная, вонючая тварь. Пришлось объяснить доходчиво, чтобы не смел даже имя её трепать. Задумчиво поджав губы, Титов кивнул, давая знак, что все озвученные действия правильные и разумные. Он бы так же действовал. И Градский уже от одного этого бесхитростного и скупого жеста свободно выдохнул, только сейчас осознавая, насколько нуждался в том, чтобы высказаться, доверить свои мысли и чувства независимому наблюдателю. Адам прижал кулак к губам и, выдерживая паузу, застопорился на граде внимательным, чуть прищуренным взглядом выпрямившись, заговорил серьёзно и по факту, не приплетая в свою острую, как бич, речь привычную иронию и яркие метафоры. «Смотри, Серёга, вот ты перед девушкой извинился. Объяснил всё, да. Она приняла, поняла, простила. Любящие женщины, они на самом деле отходчивые. Но вот эта пауза...» Раздвинув большой и указательный пальцы, показал наглядно. «Она ей нужна. Ты же и сам понимаешь». «Понимаешь, потому и даёшь ей эти передышки, хотя у самого земля под ногами горит!» растерев ладонями лицо, Градский, откидывая голову на спинку кресла, медленно выдохнул и уперся взглядом в непогрешимую белизну потолка. «Понимаю», — согласился сиплым, будто сорванным голосом. «Я и так с ней немного по беспределу пошёл. Не знаю, надеюсь, поймёт. Отойдёт. Иначе я не знаю». Повторялся, сам не замечая того. «Не могу я без неё, Тит. Подыхаю. Все условия готов принять, лишь бы позвонила. Пришла. Дала хоть какой-то знак, чёрт возьми». «К слову о знаках», — улыбнулся Адам, отбрасывая важность и серьёзность. «В голове муть, да? В теле свинцовая тяжесть. Псиной к ней бежать готов». «Готов. И что?» «Сейчас тебя удивлю». «Ева через твою мать с ней связалась и...» «В общем, сегодня на ужин приходи, не расстраивай мою жену». «Доминика будет?» Дождавшись кивка Титова, Серёга вспылил. «Сука, завернул всё как? Прям жди меня. Не мог не вымотать из меня душу, да? Западло с порога озвучивать такие козыри». «Я вообще-то и начал с приглашения. Только не упомянул о том, что республика тоже в теме». «Хотел для себя кое-какие уравнения решить». «Уравнитель херов». «Какой есть?» Развёл Титов руками, ухмыляясь шире и добродушнее. «Ты неординарный мужик-град. Сложно сходу понять, до краёв у тебя или так яркая вспышка». «Я тебе когда ещё сказал, что готов её даже с чужим ребёнком забирать? это сука не до краёв, по-твоему?» Схватив со стола сигареты, Серёга поднялся и прошёл к окну. «Ну кто ж тебя поймёт сходу?» «Серьёзно это заявление или шумовой вброс хронического сперматоксикоза по Доминике Кузнецовой?» «Вали ты нахрен, Титов, серьёзно!» Адам громко расхохотался, свободно откидывая голову и на мгновение зажмуривая глаза. «Валю, валю!» Отдышавшись, действительно пошёл в отступление. «Давай до вечера, господин старший уполномоченный!» «До вечера, господин мозгоразрушитель!» Уходил мозго-разрушитель, раскачивая воздух нежнейшим мужским пением. Примечание. Песня «Take my love» группа Плазма. Примерный перевод. Ты хочешь, чтобы я встал на колени? Возьми мою бессмертную любовь. Возьми мою бесконечную любовь. Возьми мою вечную любовь. Отдай мне свою.